Что есть? Папа заносит меня в дом на руках, сажает в кресло-качалку у очага. Ему приходится пригибаться, чтобы не задеть головой пучки трав, свисающие со стропил. Листочки сыплются мне на голову. Но я не против, они вкусно пахнут. Папа стряхивает травы с моих волос, берёт мою ногу, приподнимает. Мама отрывается от вышивания, смотрит на нас, но ничего не говорит». Папа расшнуровывает мой башмак и осторожно снимает, но я всё равно морщусь. Сгусток запёкшейся крови тянет кожу между пальцами. Свежая кровь капает папина ладонь. Утро в церкви превратилось в приключение длиной в целый день. Я вставала, садилась, опускалась на колени, ходила в припрыжку, бегала по причалу. Крепко держалась за папину руку. «Самая обыкновенная девочка с самыми обыкновенными ножками». Из-за усилий, которые я прилагала, чтобы быть самой обыкновенной, ранки на месте срезанных перепонок не успевали затягиваться и поэтому не заживали. Папа качает головой. «Ох, мой маленький крольчонок, что же ты не сказала, что у тебя идёт кровь? Мне было так весело, пап. Мне понравилось, как мы пели про Иисуса». Мама выгибает бровь. «По-моему, с ней всё в порядке, Питер». «Посмотри на её ноги, Маэ. Посмотри на её башмаки». Он поднимает мои промокшие башмаки. Носы у них тёмные, словно я наступила в лужу. Мама указывает иголкой в угол под потолком. «Собери паутину. Приложи к ранкам». «У меня всё хорошо, просто мы много ходили». «Как же всё хорошо, если не хорошо?» «У тебя в башмаках хлюпает кровь, Господи Иисусе!» Я морщу нос. Я уже знаю, что имя Иисуса не надо произносить попусту. «Сегодня воскресенье, Питер. День Господень!» Натянув красную нитку потуже, мама втыкает иголку в канву. «Я знаю, моя Так вот, может, не стоило водить Лейду по всей деревне, выставляя ее напоказ как новую лошадь?» Мама опять отрывается от работы и сердито глядит на папу. «Как я понимаю, добрые прихожане встретили вас с распростертыми объятиями?» «Кстати, все было прекрасно. Ничего страшного не случилось». Он забывает упомянуть, что все таращились на меня круглыми совиными глазами. Что нам никто не улыбнулся, никто с нами не заговорил. Не считая того, что ее башмаки насквозь промокли от крови. «Вы могли бы остаться дома». Откуда мне было знать, что ты будешь срезать перепонки сегодня утром? Я срезаю ей перепонки каждую неделю, муж. Она не смотрит на папу, она смотрит на своё вышивание. Ты бы знал, если бы бывал дома чаще. Но почему именно утром в это воскресенье? Ты же знала, что я поведу её в церковь. Можно было бы срезать вечером. Перед сном? Чтобы она испачкала кровью постель? Мама со злостью втыкает иголку в канву. «Хорошо, в следующий раз будешь сам резать ей перепонки. В удобное для тебя время». «Я не буду ничего резать». «Почему нет? Господи боже, там совсем мало крови. А если их не срезать, она не сможет нормально ходить. Или держать ложку. Ты этого хочешь?» Иголка замирает в её руке. Она шепчет себе под нос. «Один ребёнок у меня уже есть. Двоих мне не надо». Папа бережно опускает мою ногу, но я слышу, как он скрипит зубами. «Да, ты даже мысли не допускаешь, чтобы их было двое». Мама вскидывает подбородок. Её взгляд острее любой иголки. «Лейда, выйди наружу». «Ну, мама, у меня болят ноги». «Лейда, слушайся маму», — говорит папа отрывисто и сердито. «Я изо всех сил стараюсь не плакать». Из-за этой внезапной перемены в нём, из-за ожесточения в его словах. Я смотрю ту на него, ту на маму, сквозь слёзы. Они сверлят друг друга яростным взглядом. Я невидимка, меня здесь нет. Я выхожу, хлопнув дверью, сажусь на дровяной короб и жду. Прислушиваюсь. Я не хочу об этом говорить, Питер. Говорить? Да, я согласен, время для разговоров прошло. «Уже пора что-то делать». «Хорошо. А пока ты будешь думать, что делать, я займусь лейдиными ногами». «Мэйва, прекрати». «Что прекратить? Заботиться о нашей дочери». «И это ты называешь заботой?» «Это ты настоял, чтобы она ехала в церковь. Хотя я говорила, что лучше не надо». «Я хочу, чтобы она жила нормальной жизнью. А ты разве не хочешь? Ради неё. Ради нас». «Прости, Маэва, но я люблю свою семью и хочу для вас самого лучшего». «А я, по-твоему, нет?» Её голос становится очень тихим. «Да как ты смеешь!» «Прошло семь лет, семь долгих одиноких лет. Прояви хоть чуть-чуть милосердия, хоть чуть-чуть сострадания, черт возьми!» У него дрожит голос. «Я своё обещание выполнила. Я заботилась о тебе. Я родила тебе дочь». Теперь твой черёд, муж. Где твоё милосердие? Тебе со мной было так плохо, моя. Я что, такой зверь? Я хочу лишь того, чего хочет всякий мужчина. Я хочу сына. Нашего сына. Брата для Лейды. Ещё одного ребёнка, чтобы любить его вместе. Ты говоришь, что любишь меня, что любишь нашу дочь, но не возвращаешь мне то, что принадлежит мне. Что ты украл, «Ты сама её мне отдала. По доброй воле, если память мне не изменяет». Такого не было. Теперь её голос становится резким, пронзительным. «Ты хочешь, чтобы я выполняла свои обещания? Тогда выполняй и свои тоже, чёрт побери!» «Нет, пока ты не подаришь мне сына!» Я спускаюсь с крыльца, заливаясь слезами. Я плачу, потому что у меня болят ноги, потому что иногда мама меня ненавидит потому что она постоянно грустит, потому что мама не любит папу или любит не так, как он любит её. Я плачу, потому что одной меня мало. Я не мальчик, не сын. И я даже не нормальная девочка, как те девочки в церкви. Девочки с красивыми пальцами без перепонок. Я истекающий кровью уродец. Я не могу даже правильно держать ложку. Я бегу на задний двор. Солнце светит сквозь ветки деревьев. Каждая травинка, каждый камушек на земле врезаются в кровоточащие ранки у меня между пальцами. Но мне всё равно. Я бегу мимо сарая к колодцу, чтобы броситься вниз. И тогда, может быть, мама меня полюбит, а папа захочет вернуть свою девочку и перестанет мечтать о мальчишке. Я забираюсь на стенку колодца, сложенную из камней. Сажусь на краю, свесив ноги над глубокой чёрной дырой. Из дыры мне навстречу поднимается холод. Что будет, если я спрыгну туда, в черноту? Может быть, там и вовсе нет дна, и я буду падать и падать. Я вытираю нос рукавом и беру в руку камушек, круглый и маленький, размером с кошачий глаз. Я катаю его на ладони, размышляя о бесконечном падении просто лететь в черноте и уже никогда не почувствовать земли под ногами, не почувствовать собственных ног. Я быстро переворачиваю ладонь и жду тихого всплеска, когда камушек упадёт в воду. Один, два, три. Проходит десять секунд. Всплеска нет. Мне уже расхотелось бросаться в колодец. Я жду, жду и жду, когда они перестанут ругаться когда заметят, что меня нет. Всплеска от камушка нет до сих пор и, наверное, уже не будет. Серый лохматый паук ползёт по стенке колодца и замирает прямо перед моим пальцем. «Может быть, ты сплетёшь для меня новый дом, паучок? Возьми меня жить к себе». Паук начинает плести серебристую паутину прямо на камнях. Мелькает мысль, что её можно собрать, приложить к моим ранкам, остановить кровь. Но мне кажется, что так будет нечестно, поэтому я не беру паутинку. Солнце уже почти село. Я сижу неподвижно на случай, если она вдруг придёт. Пусть она видит, что мне всё равно. Мне на всё наплевать, и особенно на неё. Я не вернусь в этот дом никогда. Я думаю о других девочках, которых сегодня видела в церкви. Гадаю, захочет ли кто-то из них подружиться с такой сине уродиной. Никто из них мне ни разу не улыбнулся, так что, наверное, нет. В высокой траве шуршат шаги. Я надеюсь, что это папа, но нет. Я хочу, чтобы мама меня обняла, и тогда я её оттолкну. И тогда, может быть, она снова стиснет меня в объятиях навсегда и защитит от всех бед и никогда не отпустит, не даст мне упасть. Она будет меня обнимать, вытирать мои слёзы. Она скажет, что ненавидит срезать мои перепонки так же сильно, как я сама ненавижу, когда их срезают. Смеясь и плача, она мне скажет, что я её девочка, и она никогда-никогда не заменит меня никем, и уж точно не каким-то мальчишкой. Чуть погодя, я смягчусь и скажу, что прощаю её за всё. Мы войдём в дом, держась за руки, и папа тоже попросит прощения. Мама вздыхает. Это тяжёлый, усталый вздох. Она держит в руке мою куколку. Ждёт, когда я её заберу. Я не забираю. Она сажает её рядом со мной. Мамины руки висят, как плети. Я глотаю новые слёзы. Во мне тоже бездонный колодец. Колодец слёз. Я напоминаю себе, что злюсь на маму. Жду, когда она заговорит. Или потянется меня обнять, сделает хоть что-нибудь, что угодно. Она садится рядом со мной, смотрит в колодец. У неё на коленях лежит полотенце. Краешком глаза я наблюдаю, как она берёт ведро и бросает его в колодец. Оно бьётся о стенки и с громким плеском падает в воду. Я смотрю вниз, пытаюсь разглядеть ведро в чёрной дыре. Я беру свою куколку, хотя всё ещё злюсь. Мамины руки перебирают верёвку. Ведро поднимается из темноты, точно призрак. Мама снимает его с крюка, ставит на траву. Потом поднимает меня и тоже ставит на землю. Так быстро, что я едва успеваю почувствовать её лёгкое прикосновение. Я задерживаю дыхание. Мне хотелось бы в ней раствориться, питаться водой в её кожу. Если я брошусь в колодец, прыгнет ли мама за мной? «Наверное, нет». «Я рассказывала тебе сказку о колодце Урт», — спрашивает она. Я качаю головой. Это очень старая сказка. Старше всех в этой деревне. Старше всех, кто лежит в земле на прогнившем церковном кладбище. Старше самой церкви. Старше деревьев. Старше нашего колодца. Она переливает воду в маленькое ведерко. Легонько хлопает меня по коленке и показывает на ведёрко, мол, вставай в воду. Вода сразу бодрит. Она приятно холодит ноги, унимает ссаднищую боль в порезах. Я молчу и надеюсь, что мама начнёт рассказывать сказку, но нет. Она просто тихонечко напивает себе под нос, ждёт, когда вода сделает своё дело. Она наклоняется, срывает травинку, рвёт её на мелкие кусочки. Не говорит ни слова. «Ты расскажешь мне эту сказку, мама?» Она медлит, но всё же кивает. «Расскажу перед сном». Я пытаюсь скрыть своё радостное волнение, топая ногами в воде. Как будто я давлю виноград. На прошлой неделе мама мне рассказала, как делается вино. Люди давят ягоды винограда ногами. Так странно, что кто-то пьёт сок, выдавленный ногами. Я почти забываю о том, что мне грустно и что я сержусь. «Почти, но не совсем». А потом она кое-что говорит. Тихо-тихо, еле слышно. Это было в последний раз, дитя. Слова такие тяжёлые и большие. Так хочет папа. Я прекращаю давить воображаемый виноград. «В последний раз?» «Что это значит?» Она протягивает мне полотенце. Я выхожу из воды, жду объяснений. «Мама молчит». Но я всё понимаю, когда она начинает вытирать мне ноги. Так нежно, так бережно. Мы больше не будем срезать перепонки. Всю дорогу до дома она напевает нашу колыбельную, ту, которую пела мне с самого раннего детства. Я ей подпеваю, и наши два голоса сливаются воедино. Я поднимаюсь следом за ней на крыльцо. Каждый шаг отзывается болью. Каждый следующий больнее предыдущего. Я представляю, как мои ноги превращаются в плавники. Синие-синие и такие огромные, что их не скроют даже папины черные сапоги.